Глава 14. Первыми прибыли роты из солдат-рабочих первого полка и активисты СДПР. Климов рабочих все еще не вывел в небоевые подразделения ремонтников. Ремонтировать-то пока особо нечего. Но с помощью своих подельников выявил достаточно компетентных механиков-мотористов, а также водителей, кои занимались тракторами-транспортерами. Водителей, понятное дело, набирал с запасом, так что они сейчас пригодились. «Погнали!» Что до активистов, то они должны были все объяснить рядовым артиллеристам. Усиленная французскими танками рота гвардейцев двинулась к артиллеристам. Артиллеристы, увидев танки, всполошились, ведь они вообще-то сейчас должны катиться в совершенно противоположном направлении. А если едут к ним, то произошло что-то из ряда вон. Так-то они правы. Действительно из ряда вон. Навстречу помчался генерал-майор Беляев чуть ли не со всей своей штабной свитой, дабы узнать, что произошло. Вместе с ними прибежали и французские представители. Встреча произошла возле одного из орудий. Михаил специально так остановился, чтобы имелись свидетели разговора из простых артиллеристов. Увидев Климова, Беляев оторопел. «Что вы тут делаете, полковник? Почему тут танки? И где тогда французы?» «Союзники нас предали, господин генерал-майор», затянул свою песню о главном Михаил. «Они подставили нас под главный удар немцев». И тут Беляев повел себя так, как надеялся Климов. Генерал старой школы, не считавший людей, и даже более того, не считавший людей за людей, буквально завопил. «Что за глупости вы тут говорите? Немедленно вернитесь на свои позиции и атакуйте!» «Вы недостойны быть командиром дивизии, я об этом говорил с самого начала, и вот результат!» «Господин генерал-майор, я же только что объяснил вам, что нас подставили под основной удар германцев. Противник, подловив нас на атаке, мощно контратакует, пройдет по нам паровым катком и сомнет походя. Род перестанет существовать как боевая единица!» «Это все чушь!» — брызгал в выступлении слюной генерал, И в таком состоянии, похоже, уже не следил за словами, потому и говорил, что думает, не думая, что говорит. «Вы обязаны были принять удар германцев на себя и остановить его, задержать до подхода помощи, а если потребуется, то и умереть за Россию». Может, вы хотели сказать «за Францию, а за одной за Англию»? Ни для кого уже не секрет, что именно англичане сделали все, чтобы революционеры-марксисты, вскормленные банкирами из Швейцарии, добрались до России» и сейчас там мутят воду, дабы свергнуть временное правительство, установить марксистский строй, сепаратно заключить мир с Германией и вывести Россию из числа стран-победительниц. А значит, все жертвы, понесенные нашей страной, окажутся бессмысленными. Это провокация! Взвизгнул французский представитель при штабе артбригады, что, как оказывается, неплохо знал русский язык и не удержал его за зубами. После чего француз опомнился и со всех ног бросился в сторону штаба, «Арестовать! Он не должен связаться со своими и предупредить о нас!» Отделение гвардейцев бросилось за французом, но тот бежал быстро, без доспехов ведь, а солдаты в брониках. В общем, бежали до самого штаба и повязали франка уже внутри, когда тот уже схватился за трубку телефона и требовал связи с французским штабом. «Немедленно прекратить! Вернуться в окопы и атаковать! Я вам приказываю!» Беляев выхватил из кобуры револьвер сопровождающие его офицеры вели себя более обдуманно. Да и как иначе, если находишься под прицелом сотни бойцов? Это только генерал оказался таким берсерком. «Господин генерал-майор, неужели вы вправду думаете, что сможете остановить вот этой «пукалкой» надвигающуюся стихию? Вы понимаете, что как только прогремит хоть один выстрел с вашей стороны, и вас всех порвут на части, причем в прямом смысле этого слова?» Генерал что-то, похоже, начал осознавать и заозирался по сторонам. А на горизонте тем временем появилась медленно движущаяся масса солдат дивизии, что действительно создавало впечатление какой-то стихии. Не то селевый поток, не то лаву, не то еще что-то в этом роде, но столь же неостановимую. И если на генерала Михаилу было плевать, то на офицеров среднего и младшего звена нет. Это, в первую очередь, грамотные специалисты, и без них... Пушки — просто куча дорогого и сложного металлолома, из которых можно в лучшем случае выстрелить куда-то туда. Ну или прямой наводкой прицелившись через ствол. «Да что мы слушаем этого генерала!» — раздался голос одного из партийных активистов. «Сначала они царя предали, и хоть был этот царь полным дерьмом, но и генералы, свергшие его не лучше, поступили как настоящие варнаки, заставили его отречься угрозами жизни его семье». «Где их, хваленая честь, кои они так кичатся? Теперь вот нас продали этим франкам легушатникам словно скот на убой!» «Быдло! Не тебе о том сиволапому судить о чести!» — завизжал генерал. «Ваше дело умирать там, где скажут и когда скажут!» Вот и все. После такого пассажа он теперь даже для своих солдат больше никто и звать никак, с удовлетворением подумал Михаил. «Подставился по самое не могу» но оно и понятно. Стресс и все такое. Арестовать генерала? Похоже, что он обо всем этом знал и просто продался за 30 серебренников в виде внушительного счета в банке и поместья в Англии. Вы не посмеете, это ложь! Не глупите, генерал. Вы что, не понимаете, что никто больше не собирается воевать и умирать за французов? Сами войну начали, сами пусть и расхлебывают заваренное ими варево. Бросьте оружие. Одно неосторожное движение, и вас просто нашпигуют свинцом. Никто из гвардейцев и вправду не собирался повторять ошибку, случившуюся с прапорщиком Малиновским. Тебе это все не сойдет с рук! Под трибунал пойдешь, на каторге сгниешь! Посмотрим. Генерала повязали, как и большую часть штабных, не внушающих доверия. Принимаю командование арт-бригадой на себя, и первый мой приказ — свернуться и приготовиться к маршу, По бригаде на легких пулеметных танках «Рено» разъехались активисты СДПР из брони, словно косплея Ленина, начали вещать перед артиллеристами о предательстве французов, о предательстве их генерала и о том, что они все сейчас поедут домой, они останутся подыхать на чужбине непонятно за что и кого. Прошло минут десять, митинги не затянулись, и артиллеристы начали сворачиваться. Благо у них имелось несколько своих тягачей, что могли тянуть сразу по несколько пушек.